Глава 10. Гордость школы. Удар по носу всё же вывел меня из равновесия. Я довольно долго брёл в неизвестном мне направлении среди неясных очертаний домов и деревьев. И вязкая тяжёлая глина налипла к подошве моих ботинок, превратив их в уродливое подобие некогда модных сапог. Это движение в никуда могло бы продолжаться значительное время, но, на моё счастье, путь мне преградила обгого пивнушка. Стекляшка с мутными окнами и металлической дверью. Я зашёл внутрь, с удивлением увидев не только продавщицу за прилавком, но и одного посетителя, сосущего пиво из литровой банки. Я смотрел на этих людей с таким же восторгом, как если бы видел тигров или слонов на воле. в их естественной среде обитания всюду жизнь отпуская только в свою посуду Вы что, первый раз здесь? не слишком вежливо буркнула продавщица, когда я попросил её бокал пива. Впрочем, она не испортила мне настроение, так как её грубость я воспринял как уникальный местный колорит. Тем более, что одинокий посетитель в облезлой шапке ушанки и замасленном армейском бушлате махнул мне рукой и достал откуда-то из-под стола круглую пластиковую коробку из-под филе сельди я махнул рукой на условности и предрассудки продавщица с невозмутимым лицом наполнила мою тару до краёв от хлебового пива из коробки словно чая из блюдца я сел рядом с мужиком в бушлате и битый час слушал его бредни о политике о олигархах и бандитах на джипе которых недавно расстреляли и сожгли в лесу под Кажмой Тут я вспомнил, что нечто похожее уже слышал от Стасова, когда брал у него командировочное удостоверение. Но тогда эту информацию я пропустил мимо ушей. Я попытался расспросить своего собеседника подробнее об этом происшествии. Но он уже здорово набрался и начал бессвязно мычать. Слушать его его больше. Громко и агрессивно вмешалась в нашу беседу продавщица, размазывая тряпкой по прилавку лужу. Во-первых, это было не на Лесной, а на Объездной. Если вы не здешние, то я поясню. И скажем, на трассу ведут две дороги. Лесная — это главное, по которой автобус ходит. А Объездная — это грунтовка. Там в дождь можно запросто увязнуть, и по ней мало кто ездит. Вот там этот джип и нашли. Сгорел дотла. Два трупа чернее негров. Бандитские разборки. Группировка Приморская против группировки Горной. Раздел сфер влияния. Понятно? Мой собеседник попытался возразить, что-то промячал, неуверенно махнул рукой и нечаянно сшиб на пол свою банку с остатками пива. Что? Моментально возмутилась продавщица, словно мужик в бушлате высказал такие свою точку зрения. Ой, только не надо мне это говорить. Не надо. Я точно знаю. Два трупа на объездной. Не надо спорить. Я знаю, что говорю. Контролирование нелегального бизнеса. И молчите. Я по привычке попытался мысленно пристегнуть происшествие на объездной дороге к гибели Лёшки. Но эти два события не сходились никаким боком. И всё же в голове у меня отложилось Неплохо бы побывать на этом месте и посмотреть на обгоревшую машину. Чем черт не шутит? А вдруг я замечу признаки того же стиля, того же почерка? Несмотря на то, что мужик в бушлате очень не хотел со мной расставаться и довольно крепко схватил меня за рука в куртке, мне удалось вырваться из стекляшки на туманную волю». Очутившись на улице, я вдохнул полной грудью и тут же услышал, что за моей спиной, совсем рядом, тихо треснула ветка. Обернувшись, я успел увидеть лишь расплывчатый силуэт человека, который с треском ломая кости, ринулся от меня прочь. Словно сторожевой пёс, который немедленно рефлексирует на убегающий объект, я кинулся вслед за человеком и сразу же оказался в плотных объятиях колючих кустов. Эй, стой, крикнул я, теряя тёмное пятно из виду. Но остановиться пришлось самому. Я прислушался. В нормальную погоду я, возможно, и уловил бы шорох или дыхание убегающего, но туман приглушал все звуки. Мёртвая тишина царила вокруг меня. Ветки деревьев сплелись словно гигантская паутина. Я больше не видел ничего, что могло бы вызвать у меня любопытство. Кто это был? Этот человек следил за мной? Он подслушивал разговоры в пивной? Вопросы остались без ответа. Я опустился на корточки и стал рассматривать мягкую, словно пластилин, землю. Хоть и похож был беглец на бесплотное привидение, всё же должен был оставить следы. А, вот он, родимый, отпечаток его обуви. Протектор глубокий, напоминающий легкомысляные завитки, явно спортивная обувь. Я приложил рядом со следом ладонь, по ней определяю размер обуви. 37-й, от силы 38-й. Подросток или женщина. Я вышел на улицу, встал на ступеньку у стекляшки и принялся очищать ботинки от налипшей к подошве глины. «Странный город! Дурной город!» Я все больше понимал Лешку. Не мудрено, что он с раздражением диктовал на автоответчик. «Я сваливаю из этой гребаной кажмы!» «Кто же, черт возьми, за мной следил?» Не желая возвращаться, я пошел по этой же улице дальше. Вскоре я обратил внимание на то, что невольно оборачиваюсь. Навязчивое чувство, что за мной постоянно следят, не проходило. Оно стало меня раздражать. Желая избавиться от него, я свернул с дороги на обочину и спрятался за стволом старого бука. Минуту или две я неподвижно стоял в засаде, одним глазом наблюдая за дорогой. Но в поле моего зрения так никто и не попал. Я пошёл дальше. Границы улицы неожиданно раздвинулись, и я словно выплыл из устья реки в открытое море. Если бы под моими ногами не было асфальта, то можно было бы предположить, что я оказался в чистом поле. Вокруг меня ничего не было видно. Молочная завеса окружила меня со всех сторон. Тишина была такой, что у меня стало звенеть в ушах. Сотрудняясь выбрать какое-либо конкретное направление, я поплёлся наугад, в надежде уткнуться либо в забор, либо в дом. Мне надоело перепрыгивать через лужи, уподобляясь козлу, и я перестал обращать на них внимание. Но знал бы, что в каждом из таких дорог приходил бы с собой пару резиновых сапог. Через несколько минут мне стало казаться, что я попал в густое облако и хожу в нём кругами. И с таким напряжением, всматривался вперёд, что у меня заболели глаза, и начало мерещиться, что из тумана надвигается плетень с торчащими на колышках банками и чугунками. Я пошёл медленнее, уже не сводя глаз с этого странного плетня. Теперь мне стало казаться, что это ровный строй деревьев, очень близко посаженных друг к другу. С каждым шагом неясные контуры прорисовывались всё более отчётливо. И вот наконец я понял, что иду прямо на застывший в безмолвии строй подростков. Не меньше полусотни мальчиков и девочек в спортивной форме при гробовом молчании смотрели, как я выплываю из тумана. Я уже привык к безлюдью Кажмы, и огромная толпа меня буквально потрясла. Шокированный этим зрелищем и излишне цепким вниманием к себе, Я остановился посреди лужи. — Нет, это не он! — произнес кто-то, и строй, как по команде, одновременно охнул, ожил и зашевелился. Ко мне быстро подошла женщина в сером плаще, схватила за локоть и раздраженно произнесла. — Ну, где же он? Я с трудом узнал директрису. Черная вязаная шапочка, похожая на парик, сильно изменила ее облик. Кто? уточнил я. Белоносов? Почему он опаздывает? Уже третий час. Школьники замёрзли. Я не знал, как объяснить дельектрисе, почему Белоносов опаздывает, но всё равно почувствовал себя виноватым. Безобразие. сделала вывод дельектриса, очень строго глядя на меня. Ты с ним встречался? Я отрицательно покрутил головой. А что у тебя с носом? И где же ты болтался всё это время? спросила директриса, вскинув брови, после чего с подозрением взглянула на мои грязные ботинки. Я был готов сквозь землю провалиться от стыда и уже хотел заверить директрису, что обязательно исправлюсь. Как она повернулась к сторую, взмахнула рукой и крикнула кому-то: "Не будем ждать, раздавайте номера". Тут я увидел Ольгу Андреевну. Химица со спортивной сумкой на плече подошла к нам. Приветливо, как к старому знакомому, кивнула мне и обратилась к директрисе. «Будем начинать без него?» «Да? А что делать?» «Это совсем на него не похоже. Он никогда еще меня не подводил». «Где он, я вас спрашиваю?» — спросила она, не забыв кинуть и на меня взгляд, подчеркивая тем самым, что я тоже несу ответственность за опаздывающего Белоносова. — Без понятия, — ответила Ольга Андреевна, пожимая плечами. — Вот видите, все без понятия, а важное мероприятие срывается, — проворчала директриса. — А потом корреспондент напишет в своей газете, что в нашей школе спортивно-массовые мероприятия проходится на низком организационном уровне. Напишешь, голубчик, так ведь? Зачем ему писать плохо о нашей школе? За меня ответила Ольга Андреевна и взглянула на меня с затаённым смыслом, будто мы с ней были повязаны одной тайной, вроде любовной связи. Директриса уже забыла обо мне. Она решительно направилась к староже и ритмично хлопая у ладоши, громко командовала: "Старосты, Вы устраивайте свои классы в колонну по два. 1 2 3 4 Быстрее, быстрее. Я уже раскрыл рот, чтобы спросить у Ольги Андреевны, не ушибла ли она свой кулак, а мой нос. Как она доверительно коснулась моей руки и с мягкой улыбкой заглянула мне в глаза. Я обещала, что мы побеседуем с вами, сказала она ласково, словно между нами не было никаких столкновений. И я не получал от неё кулаком по носу. Вы подождёте до конца соревнований, так ведь? Я решил, что наступил очень удобный момент для выжимания из химицы правды, и, забыв про свой нос, спросил: "Почему Белоносов скрывается у себя в доме? Всё равно директриса потребует от него вразумительных объяснений. Он что, пьян или болен?" Ольга Андреевна воровато оглянулась и едва не коснувшись губами моего уха, торопливо произнесла: "Я вам клянусь, что его нет дома. Я сама волнуюсь. Он должен был приехать сегодня утром. Потом поговорим". Она быстро повернулась и пошла к директрисе, которая уже крикнула несколько нелестных слов в её адрес. Школьники, наступая друг другу на пятки, толкались и громко ругаясь, изображали колонны. Низкорослый и крупноголовый мальчик, встав во главе строя, пытался командовать одноклассниками, но те, назло ему, все делали наоборот и поочередно одаривали своего командира пинком под зад. Стайка девушек с развитыми формами и манерами проституток стояли в самом хвосте колонны и, не таясь, курили. Две незнакомые мне учительницы вяло покрикивали на учеников и с ненавистью косились на директрису. который затеял этот спортивный праздник, будь он неладен. Я решил дождаться конца мероприятия в машине. Хоть там и не работал отопитель, зато было сухо, тихо, и царила знакомая мне и привычная обстановка. Обойдя возбуждённую предстоящим забегом толпу, я зашёл на школьный двор, посреди которого серотливо торчал мой Жигуль. Когда я приблизился к нему, у меня неприятно ёкнуло сердце. Дверь со стороны водителя была закрыта неплотно, а кнопка выключения замка была поднята. Хотя я отчётливо помнил, что закрывал двери на ключ. Похоже, что школьники, скучая в ожидании Белоносова, решили исследовать внутренность моей машины. Возможно, они даже тайно покатались по школьному двору, пользуясь туманом. Я открыл дверь, сел за руль и взглянул на панель. Магнитола на месте. Встроенные часы на месте. Японский антирадар по-прежнему прилеплен к лобовому стеклу. Значит, в машину залезла не воришка, иначе он бы обязательно унёс эти вещи. Ручник был затянут, рычаг скорости стоял на первой передаче. Всё в том же положении, в каком я оставил. Наверное, детишки хотели покататься, да, не подобрали ключ к замку зажигания. А это что? Я только сейчас обратил внимание на сложенный тетрадный лист в клеточку, который лежал под рычагом передач. И интуиция сразу завопила, что взломщик внедрился в мою машину только ради того, чтобы оставить здесь этот листок. Я развернул его и прочел несколько слов, торопливо написанных простым карандашом. «Уезжайте, скажем мы, немедленно, иначе вас убьют». Я тотчас торопливо сунул листок в карман и... Так как перед капотом машины вдруг выросла фигура директрисы. Она вытянула руку с красным флажком и постучала древком по лобовому стеклу. Тебе можно на секундочку? У меня к тебе маленькая просьба. Ты же видишь, как меня подвёл Белоносов? Но я ему устрою разбор полётов по полной программе. В глазах директрисы я должно быть стал её верным помощником, обязанным ей до гробовой доски. А потому отказать женщине у меня не нашлось морального права. Я выбрался из машины, и директриса тотчас протянула мне тетрадь и ручку. Даже не поинтересовавшись наличием у меня свободного времени и желания помочь ей, она сходу поставила задачу. На старте будет Сомово, на финише я. Но на месте поворота ученики часто срезают. Пойдёшь вниз по объездной и увидишь красный флажок. Там стой. И отмечай все номера, которые мимо тебя пробегут. Она принялась строго размахивать пальцем перед моим носом. Тогда мы всех сокращенцев выявим и влепим им двойки по физкультуре. Никому поблажки не будет, ни бедалистам, ни хорошистам, ни хренистам. Я их научу родину любить. Давай, поторопись, а то уже пора старт объявлять. У меня даже не нашлось слов, чтобы выразить чувство гордости от оказанного мне доверия. Сунув тетрадку под мышку, я решительно пошёл вперёд, чтобы опять погрузиться в туман. Но директриса взяла меня за плечи, развернула в нужном направлении и сказала: "Вот так иди и никуда не сворачивай". Я шёл прямо, никуда не сворачивал и вскоре в самом деле оказался на лесной грунтовой дороге. настолько узкой, что встречные машины могли бы здесь разъехаться лишь при наличии крепких навыков у водителей. Она полого спускалась вниз и при этом плавно выгибалась вправо. Лес по обе стороны был дремучим, густым, опутанным чёрными длинными стеблями лиан. Чем ниже я опускался, тем реже становился туман. По-видимому, на каждом усела облака, да зацепилась за памятник Ленину. А я потихоньку выходил из него, и мне казалось, что на моих глазах постепенно просыхают запотевшие очки. И с каждой минутой я всё лучше и лучше вижу. То, что директриса назвала красным флажком, на деле оказалось вырытой в землю трубой с жестяным указателем в виде стрелки, выкрашенным в красный цвет, от чего вся конструкция здорово смахивала на пограничный столб. На стрелке, указывающей вглубь леса, было написано Продолжение дистанции. Я занял позицию, прислонившись к столбу. Отсюда я хорошо видел отрезок дороги, по которой на меня будут бежать школьники. Пока что дорога была пустынна и блестела сырой глиной, словно гигантский черный питон. Несколько свободных минут надо было использовать с пользой для дела. Обрывок листа с предупреждением я разгладил на колене и некоторое время внимательно рассматривал его. Листок неровный, с косым краем отрыва. Почерк вроде бы мужской, торопливый. В нескольких местах карандаш прорвал бумагу насквозь. Значит, человек писал на чём-то мягком, возможно, на колене. Можно предположить, что он не собирался писать мне записку, но неожиданно выпал удобный момент, и его осенило предупредить меня. Он выдрал из первой попавшейся тетради лист нашёл огрызок карандаша и тут же на колене написал. Неприятно, конечно, получать подобного рода предупреждения, особенно когда понятия не имеешь, откуда исходит угроза. И что значит уезжайте, и, скажем, немедленно? Немедленно. То есть в сию минуту, значит, убить меня могут в этом лесу около этого столба и прямо сейчас. Я на всякий случай огляделся по сторонам и невольно представил, как директриса с огромным кинжалом в зубах ползёт по кустам. Хорошо, что туман здесь был совсем жиденький, и вряд ли кто мог подойти ко мне незаметно. Но кто же этот доброжелатель, подкинувший мне записку? И доброжелатель ли он? Если кто-то в самом деле хочет спасти мне жизнь, То разумнее было бы написать, что некий гражданин, проживающий по такому-то адресу, в своём чёрном подвале точит на меня огромный нож. Тогда бы я предпринял необходимые меры для самозащиты. А как поступить теперь? Трусливо поджать хвост и поскакать по колдобинам прочей скармы? Вот и вывод. Доброжелатель либо сам труслив и мало что знает, либо он вовсе не доброжелатель. Размышляя о том, что хорошо бы выловить автора этой записки и вытряхнуть из него побольше информации, я ещё не знал, что совсем скоро у меня появится такая возможность. Тут на изгибе дороги показался первый бегун, и я, сунув записку в карман, раскрыл тетрадь, чтобы записать номер. И тут мой взгляд окоменил. Я смотрел на первый лист тетради, точнее на его жалкий остаток с неровным краем. Было ясно, что лист неаккуратно вырвали, отчего в тетради остался лишь обрывок размером с пачку сигарет. Забыв про бегуна, я снова вынул из кармана записку, развернул ее и приложил к месту отрыва. Края сошлись! Черт подери! Значит ли это, что записку написала мне директриса? Но зачем она это сделала? Не проще ли было шепнуть мне об опасности? проще, но она не смогла это сделать. Кто-то ей мешал. А кто стоял рядом с нами? Ольга Андреевна. Громко сопя и отплёвываясь, мимо меня пробежал высокий и нескладный юноша в кедах огромного размера, как мне показалось, не менее 45-го. От юноши повеяло крепким запахом пота, смешанного с дешёвым одеколоном. Шлёпнув своими гулливерovskими кедами по луже, он обежал столб и устремился по тропе вглубь леса. Я едва успел разглядеть его номер. Торопливо записал его на обложке тетради и снова приложил анонимную записку к тому месту, откуда она была вырвана. Прочь сомнения. Автор записки воспользовался именно этой тетрадью. Мне известно только одно: Эта тетрадь была в руках директрисы, а уже оттуда попала ко мне. Если предположить, что записку написала директриса, и она хотела остаться инкогнито, то зачем дала мне тетрадь, которая изобличает её похлеще при слаботе шапки на голове вора? А может быть, она нарочно дала мне эту тетрадь, чтобы я понял, что записку написала она? И тем самым директриса дала понять, что готова поговорить со мной. Нет. Слишком мудрёно. Ей проще было подписаться под запиской. А вдруг она слишком опасается за свою жизнь, чтобы указывать под запиской своё имя. Я не успел прийти к какому-либо выводу, так как в конце дороги показались две худосочные девушки в тугих вержинсах. Они бежали очень медленно, точнее, они быстро шли и при этом держали друг дружку за руки. шагов за 10 до столба, они перешли на нормальный шаг и принялись поправлять растрёпанные причёски. Молодой человек, растягивая слова, обратился ко мне одна из девушек с пухлыми губами и стальной цепочкой на запястье. Вы не подскажете, а как пройти к финишу? А то я ногу подвернула вот здесь, выше колена. Я молча кивнул на тропу. — А вы не угостите даму с сигареткой? — спросила другая с лукавыми глазами, оттененными косметикой. Я ответил, что не курю. Девушки встали на цыпочки, чтобы не слишком выпачкать кроссовки в глине. С брезгливыми мордашками обошли столб и направились по тропе. — Что за мужики пошли? — сказала губастенькая, причем нарочито громко, чтобы я услышал. Нешто бы уложить меня на траву и помассировать ногу. Обе спортсменки прыснули от смеха. Не забудьте записать наши номера, не оборачиваясь, крикнула другая девушка. А ту директрису за четверть фару влепит. Окутывая себя облачком сигаретного дыма, они скрылись за деревьями. Судя по тому, с каким интервалом ученики стартовали, Я понял, что соревнование затянется как минимум на час. На месте директрисы я бы выпустил со старта всех учеников одной толпой. Следом за девчонками мимо столба пробежал коротконогий малыш с глазами выпученными как у суслика, которому прищемили нос. Наверное, он намеревался показать лучшее время, потому что бежал изо всех сил, о чём свидетельствовало его красное как светофора лицо и отчаянно мельтешащие ноги. Едва он скрылся за деревьями, как на повороте дороги показался очередной бегун. Это был молодой человек в дорогом ярко-синим спортивном костюме. Волнистые волосы, не по моде длинные, развивались от ветра. Губы были стиснуты, взгляд направлен под ноги. Он шумно дышал носом, что создавало впечатление упрямого и сильного характера. Быстро сократив расстояние до столба, он уже хотел свернуть на тропу, но тут кинул взгляд на меня. И тут случилось нечто труднообъяснимое. И два наших взгляда встретились, как на разгорячённом лице юноши отразился испуг. Нет, даже не испуг, а скорее досада и недоумение, будто он допустил оплошность и за это мысленно обозвал себя каким-нибудь дурным словом. Сдавленно буркнув нечто нечленораздельное, возможно, незаконченное ругательство, И юноша резко свернул с дороги и, ломая кусты, кинулся в лесную чащу. Я частенько сначала делаю, а потом думаю. Но это моя особенность иногда даёт положительные результаты. Так и в этот раз. Видимо, в своей прежней жизни я был сторожевой собакой, и рефлекс преследования, сидящий во мне на генетическом уровне, немедленно послал меня вдогонку убегающему парню. Надо признать, что бегал он неплохо, и его крепкое тело с лёгкостью ломало кусты и низко свисающие сучья деревьев. Я доламывал за ним то, что уцелело. Как два лесных комбайна мы продилывали в лесу просеку. Я думал о том, что утром около пивной что-то похожее уже было. Человек убегал от меня, а я его догонял. Но на этот раз я вовсе не собирался упускать цель. Тем более, что часть сил у парня отобрала кроссовая дистанция, и он начал сбавлять темп. Я же наоборот прибавил, чувствуя, что моё шумное дыхание уже греет ему спину. Парень начал выделывать зигзаги, резко меняя направление. Из него получился бы неплохой футболист, подумал я, подсекая ему ногу. Мой бегун рухнул на пропитанный влагой мох. Тот сейчас попытался вскочить, но я свалил его второй раз. Немедленно склонился над ним, схватил его за лодыжку и повернул ногу так, чтобы хорошо рассмотреть протектор кроссовок. Нет. Рисунок не тот, что я видел в кустах у пивной. И размер явно больше. Ты не туда свернул, сказал я ему, протягивая руку, чтобы помочь подняться. Трасса не здесь. от столба надо сворачивать налево, а ты направо. Не ушибся? Не твоё дело, вдруг необыкновенно агрессивно ответил парень и, не воспользовавшись моей рукой, поднялся на ноги. "А что так грубо? А как я ещё должен с тобой разговаривать?" Я рассматривал юное лицо с намечающимися признаками мужественности и упрямства. Но с парня был чуть приплюснут и взёрнут кверху, отчего ноздри казались неправдоподобно широкими, как у людей, переполненных гневом. Брови чёрные, прямые, лоб высокий с намечающимися глубокими залысинами. Взгляд недобрый. Вдобавок ко всему, голос резкий и излишне высокий. Мне показалось, что это лицо я уже где-то видел, кажется, на одной из фотографий в комнате Славы. Ты не ори, я хорошо слышу, объяснил я. Если хорошо слышишь, тогда я дам тебе один добрый совет. Кажется, мальчик пытался испугать меня и уже начал сжимать кулаки. Пришлось мне поставить его на место, хотя мне было не слишком приятно применять силу против школьника. Я схватил его за плечо так, что мой локоть упёрся ему в подбородок. Парень сделал попытку увернуться, и тогда я толкнул его спиной на замшелый кленовый стол и чуть надавил локтем ему на горло. Я видел, как его лицо краснеет и напрягается. "Успокойся", миролюбиво предложил я. "Давай поговорим нормально. Я тебе больше ничего не скажу", выпалил он. "Моё дело предупредить, а твоё делать выводы". И тут меня словно дубовой ветвью по голове шарахнуло. Так вот же он, автор записки. Родной мой, а я даже и не мечтал о такой скорой встрече. Чёрт подери, я чуть не придушил человека, с которого пыль стряхивать должен. Я немедленно убрал руку, сунул её в карман и поднёс записку к глазам парня. Значит, это ты писал? Парень понял, что допустил промашку, когда начал убегать от меня. Он думал, что я каким-то образом вычислил его и устроил ему засаду около столба. Теперь вдобавок он ещё и проболтался. Вся его анонимность растаяла как туман. Вспомнил, вдруг сказал я и хлопнул себя по лбу. Вспомнил, где я тебя видел. На фотографии около памятника Ленину. Тебя Ольга Андреевна держала под руку. «А какая тебе разница, кого она держала?» С вызовом ответил парень, глядя на меня из-под лобья. «Ха, ты чего такой ершистый и нервный?» Усмехнулся я. «Это ведь я рискую жизнью, а не ты. Или я ошибаюсь?» «Нет, не ошибаешься». Сквозь зубы ответил парень. «Кровью умоешься, если не свалишь отсюда». Он начал меня нервировать. как если бы я сидел в клетке, а он меня дразнил, показывая кукиш. "Надейся, ты понимаешь, что теперь я сделаю всё возможное, чтобы не умыться кровью", произнёс я с недвусмысленными намерениями, надвигаясь на парня. Впрочем, он оказался не робкого десятка и воинственно толкнул меня в плечо. "Я тебе больше ничего не скажу". Едва ли не переходя на визг, крикнул он, напрягая чуть согнутые в локтях руки. Скажи спасибо, что я тебя предупредил. Сваливай из кажмы, у тебя нет выбора. Мне снова пришлось толкнуть парня на стул. Он схватил меня за кисть и крепко сжал её, демонстрируя силу. Не скажу, что вывернуть его руку мне удалось с лёгкостью. Парень, стиснув зубы, застонал от боли. Не надо разговаривать со мной грубо, предупредил я, склонившись над тухлым парнем. Иначе я подумаю, что это ты собираешься умыть меня кровью. И тогда я начну защищаться. К примеру, вот так. Сам не знаю, что это на меня нашло. Я схватил свободной рукой парня за горло и сдавил пальцы. Он дёрнулся, его лицо исказилось, его пальцы принялись судорожно царапать моё запястье. Понял, сынок? Удовлетворенно произнес я и не сильно стукнул его головой в лоб, как делают алкаши, когда признаются в уважении друг к другу. Только после этого я разжал пальцы. Парень словно переродился. Он сразу схватился за горло, стал отхаркиваться и массировать шею. От его агрессивности не осталось и следа. Он топтался по мокрому мху и смотрел на меня уже с испугом. — При чем здесь я? пробормотал он: "Я хочу тебе помочь". Так помоги. Уже помог. Тебе мало одного предупреждения? Кто мне угрожает? Я не знаю этого человека. Послушай, ведь я в рунишек в два счёта раскалываю. Я всего лишь предположил, что тебе может быть хреново. Предположил? А на основе чего ты предположил? Да что ты мне допросу устроил? Я, между прочим, тоже должен о своей безопасности подумать. Ты свалишь отсюда, а мне здесь жить. Давай, и я побеспокоюсь о твоей безопасности. Спасибо. Лучше о своей побеспокойся. А я обойдусь без медвежьей услуги. Но ну, ты можешь хотя бы сказать, откуда мне ждать опасности? Не знаю. От Белоносова. Всё. Интервью закончено. Отворачивая от меня лицо, выкрикнул парень. Я понял, что даже если снова начну душить его, он вряд ли скажет мне что-либо вразумительное. Он был уверен, что его откровение со мной куда более опасное, чем мои пальцы на его горле. К сожалению, у меня не было веских аргументов, чтобы разубедить его в этом. раздосадованный, я сломал тонкую, как плеть, ветку орешника и щёлкая себе по ногам, пошёл обратно. Когда я вышел на трассу, толпа школьников со свистом и восторженными воплями продиралась через лес, где-то намного выше столба. Убедившись в отсутствии контроля, они безжалостно срезали дистанцию, на практике применяя знания о кратчайшем расстоянии между двумя точками. Будь всё это проклято. С отчаянием произнёс мой доброжелатель, следом за мной выйдя на дорогу. Он смотрел на часы, и лицо его было искажено. Какое я теперь время покажу? Это для тебя так важно? спросил я. Важно. Ты что, кандидат на золотую медаль? Допустим, а тебе ли не всё равно? Я почувствовал себя виноватым. Но неужели директриса влепит кандидату на золото двойку? Глупость какая. Да она сама при первом удобном случае завысит ему оценку. Он же гордость школы, объект для подражания, элемент статистики, из которого складывается престиж школы. Не переживай, я что-нибудь придумаю. Пообещал я, но парень лишь махнул рукой и побежал по тропе. Я записал его номер. 56 в тетрадь и терпеливо простоял на своём посту ещё полчаса, но мимо столба больше никто не пробежал.